В полутемной комнате мерцал экран ноутбука последней модели. «Итак, коллега...» Раздался голос с экрана. Программа видеозвонка немного задерживала изображение, что говорило об удаленности собеседника. «Как вы могли убедиться? Все было проделано на высшем уровне!» Довольно промурчал огромный кот, развалившийся в кресле напротив ноутбука. Мой магический шар показал, как наш подопечный сделал предложение девушке. Произнес мужчина с экрана. «Совершенно верно, коллега», — довольно протянул кот. «Мне пришлось немало приложить к этому усилий». «Да уж», — восхищенно протянул мужчина с экрана. «Вашему энтузиазму просто нет равных». Кот довольно улыбнулся, признавая собственные заслуги. Но и я не остался в стране. Организовать практику рыжему лису, ваше холодное королевство, было достаточно сложно. Похвалился мужчина с монитора. Признаю ваши заслуги. Прикрыл глаза со звериной хитринкой и коротко опустил голову кот. Вы отменно поработали. Новогодний бал творит чудеса. Получилось именно так, как было задумано. Великолепный план, коллега. Торжественно произнес мак и приподнял в приветственном жесте бокал шампанским. — Благодарю! — отозвался кот и потянулся к своему шампанскому, налитому в миску, лизнул несколько раз пенный напиток, а потом продолжил. — Над девушкой пришлось еще летом поработать. Иначе никак не получалось свести эту пару. — Коварство кошек может сравниться лишь с хитростью лис, — — улыбнулся мужчина с экрана. — Передавайте мое глубочайшее почтение супруге, Маклист. Снова склонил голову кот. Их беседу прервал вспыхнувший магический шар. Оба мага, кот и лис-оборотень, с интересом смотрелись в картинку. На лицах обоих отчетливо читалось удовольствие.